Когда всполохи угасли, я оказалась сидящей в высоком, очень мягком кресле у окна. Напротив, точно в таком же, расположился лортьер, со стопкой листов, исписанных моим почерком. Оглядевшись, увидела ровные полочки книг во всю стену, письменный стол. «Мы здесь одни», — почему-то пояснил магистр, — «и теперь, когда мы одни, я бы хотел услышать...»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 Если бы вы, магистр, позволили случиться жертвоприношению, кто-то весьма против Империи настроенный получил бы прилив магической энергии, это первое. И второе, вы не позволили пробудиться магам, которые явно относятся к врагам Темной Империи. Риан с самого начала моей речи смотрел на меня и улыбался. Но я права, не сомневалась в этом ни на мгновение. Используя простейшую метафору,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 Он убил свою жену, задушил, сам, на глазах черных всадников, а затем сжег. Так вот, она была морской ведьмой. Лорд-директор пристально смотрел на меня, задумчиво постукивая пальцами по подлокотнику. Через некоторое время произнес. Если это была она. В смысле? Не поняла я. Артефакт метаморфов тот самый, что ты стянула с руки кронпринцессы когда-то принадлежал главе Ордена Темного Огня. Пауза и насмешливая. Ну, вот и первая зацепка. Я улыбнулась и уже хотела развить тему, как Риан задал неожиданный вопрос. Почему ты не рассказала об Беллахаре? Взглянув на лорда Риана Тьера в черной тунике с золотым поясом, так сильно подчеркивающей ту тьму, что сейчас клубилась в его глазах, я вздрогнула,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 становится почти печальной. Я сделал все, чтобы привязать тебя к себе. Абсолютно все. Где-то играя на твоих чувствах, где-то протворствуя твоей гордости, я был готов на все. Лишь бы ты была рядом. И мне казалось, что я победил, но... Но каждый раз, едва я показывал тебе свою истинную сущность, ты замыкалась. Я очень страшный, Дея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 на скудном государственном пособии. И вот появился ты. Я смахнула слезы, взглянула в черные глаза и заставила себя продолжить. Ты дал мне возможность почувствовать себя кем-то, кем-то значимым и важным, кем-то, чье мнение важно, и его хотят услышать. Меня ведь никто никогда не слушал, Рян. Это ты. Стоит начать говорить, и все вокруг замолкают,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 А потом ты же попытался все это отнять, Риан!» Он молчал, но я уже молчать не могла. «Зачем ты научил ценить себя, если в итоге каждое действие, каждый поступок говорит лишь об одном? Мое мнение для тебя ничего не значит. И я знаю, что ты очень страшный. Я всегда это знала, Риан, но я боюсь не тебя. Я до крика боюсь того,